Глава 7.2. Скрытое пространство. Передышка. Два человека в звенящей тишине рванули обратно. Спереди менчался хмурый. Олег, позади, прикрывая его от опасности. Глеб Геннадьевич сразу разобрался, что Светлов применил класс свою способность. Старик подкинул оранжевый камень вверх. Олег дезактивировал секание и моментально использовал артефакт мыслеречи. монстру потребовалось несколько секунд, чтобы возродиться из частей поверженных мобов. Бек не мешал передавать ментальные послания. Спину обожгло холодом. Стихийная защита срезала большую часть урона. Слетело 200 единиц здоровья. Светлов улыбнулся. Это ледяной элементаль. Шансы на победу большие, но если он попадёт в тебя, ты труп. Мысли транслировались намного быстрее, чем если бы они говорили вслух. Ни о каком уважении к возрасту сейчас речи не шло, а Олег наслаждался. Пьянящая гонка со смертью будоражила. Он снова оказался в привычной для себя среде. Хотя было необычно, что теперь он не один или с гравицапой, а со стариком. Но последний не вызывал никакого отторжения. «Выставь руку, я передам бальзамы. Сразу же используй». Четыре склянки отправились к хмурому. «Хорошо, теперь уходи влево». Прячься за деревьями. Я отвлеку его на себя. Запасов огненных лент осталось? Их много. Есть одна эпическая. Отлично. Начали. Хмурый, не задавая лишних вопросов, метнулся в указанном направлении. Светлов на мгновение оглянулся. Моб был в считанных метрах. Олег подпрыгнул, ударяя ногами в ледяную тварь. Системные ботинки давали 95% защиты от элементальных воздействий, поэтому он не боялся погибнуть. Врезавшийся монстр оттолкнул отсекателя. Светлов полетел головой вперёд. Он материализовал огненные снаряды и стал бить в замешкавшегося моба. Сбоку посыпался град плазменных ударов, организованный стариком. Олег упал и инерционно прокатился по земле. Он выставил сплит и затрачивая резервы, сделал мощный выстрел. Завершил сражение старик. Огненная лента разворотила элементаля. Они уничтожен босс скрытого пространства. 2 из 4. Выберите награду: 200 очков свободных характеристик, эпическое умение, эпический навык, эпический таунт. С победой, подумал Светлов, вытирая траву с лица. Есть повод для радости? спросил Хмурый, выглядывая из-за деревьев. Чего улыбаешься? Мы живы, относительно здоровы, сказал Олег, увеличивая количество распределяемых баллов. Я вот что хотел спросить. Почему вы сказали, что человек с носом мёртв? Ты действительно хочешь поговорить именно об этом? Удивился старик. Настолько, что чуть не убили. И ещё два босса впереди, напомнил Светлов. И больше двух сотен элементалей. Не знаю, как вы, а я собираюсь выжить. И мне кажется, что информация об этом мне в будущем пригодится. Можем поговорить, пока бар восстанавливается. Бальзамы и зелья прибережом. «Сейчас тихо стало, и думаю, что больше никто не появится в ближайшее время». «Мы так в прошлый раз думали. Через сколько минут все параметры до максимума дойдут?» Старик оглядывался по сторонам, высматривая возможную опасность. «Здоровье и прана, быстро!» «С маной придется подождать больше часа», — ответил Олег, заглядывая в интерфейс. «Что там по трофеям? Выпало что-то интересное?» К муры подошел к валяющимся ошметкам. «Ага, скрижаль модификатора и минерал развития зрительных классов». Олег вытащил из инвентаря зерно мысли речи и взглянул на зажатые в руках старика предметы. Камень, изображающий глаз, тянул лучи силы к хмурому, а глиняная дощечка — к светлову. Старик зашевелил губами. Отсекатель выключил способность, позволяя снова общаться. «Для нас», — закончил Глеб Геннадьевич. «Я ничего не слышал, но полностью согласен». сказал Олег, выставляя открытую ладонь. В неё сразу же упала хрупкая пластинка. Скрежаль модификатора. Принадлежность скрыта. Ранг уникальный, скрытый. Активировать. Да нет. Я прямо как ребёнок перед Дедморозом. Подумал Светлов. Жду какого-нибудь подарка. Да. Скрежаль активирована. Выявляется принадлежность. Принадлежность выявлена. Класс отсекатель. Выявляется ранг. Ранг выявлен. Глоссвый уникальный. Параметры личных колодцев изменены. Регенерация здоровья 0,99% от объёма здоровья в минуту. Регенерация праны 0,99% от объёма праны в минуту. Регенерация маны 0,99% от объёма маны в минуту. Внимание, изменены параметры следующих предметов: обувь под инкрустацию, зерно памяти Гамель, круанский браслет фиксации. Понянное кольцо, кольцо перемещения. Свойства увеличивающие параметры удалены. Они переходят в свободные очки характеристик, умноженные на уровень интуиции. 405 умноженное на 12. Размер инвентаря изменён. Выполняется фиксация. Размер закреплён. Текущее значение 1000 единиц. Внимание. С этого момента на вас не распространяются свойства предметов, увеличивающих распределяемые параметры. Параметр физической защиты закреплен. На него не распространяется порог развития. Повышение регенерации ,01 — 0,01% за каждое вложенное очко характеристик». Олег прочитал один раз, затем второй. Настроение начало меняться не в лучшую сторону. Общий объем здоровья просел почти в два с половиной раза. Количество праны и маны уменьшилось. Пространственный карман сильно вырос, но это не имело никакого смысла. Все ненужные предметы удалялись, а полностью забить инвентарь после получения класса так и не удалось. Но главное снижение регенерации. Что-то случилось? спросил Хмурый. Его маска безразличия дала слабину, уголки губ немного раздвинулись. Да, а у вас я погляжу всё в полном порядке, пробурчал Светлов. Я стал намного сильнее, признался старик. Мне теперь не надо носить очки. Способность стала активной, но не её не требуется никаких затрат энергии, и элементали теперь не доставят никаких проблем. Я смогу об этом позаботиться. У тебя что? Эм, дать какую-нибудь броню, попросил Олег. Любую. Глеб Геннадьевич протянул элемент доспеха. Левая перчатка, ранг обычный. Физическая защита плюс четыре. Выносливость плюс пять. Светлов экипировал доспех. Количество праны, как и защита, не изменилось. «Все так плохо», — поинтересовался Хмурый. «Крайне. Здоровье с двух тысяч двухсот стало меньше тысячи. Раньше регенерация восстанавливала почти сто очков в минуту. Теперь меньше десяти», — подсчитал Олег. «Все считается в процентах. Одну очко характеристик дает одну сотую процента. И предметы теперь не увеличивают параметры». «То есть?» «То есть до восполнения всех баров придется ждать почти два часа. Либо пить бальзамы с зелиями. Я сейчас, конечно, поколдую с характеристиками. Теперь я могу их распределить, но...» «А раньше не мог? По этой причине у тебя все было по девяносто девять?» — спросил старик. Откуда вы знаете? Напрягся Олег. Гамель рассказал из нос ихмуры. Жалею, полезным был человеком, хоть и со своими тараканами в голове. Но в опасных ситуациях он всегда действовал намного грамотнее, чем мы все. Грамотнее и быстрее. Он просил назвать какую-то арену в его честь. Это он про что? задал вопрос Светлов. Мыслино он закинул 30 очков в скрытность, повышая этот параметр до максимума. Продуэли. Плохо ж, что его редкая пирамида оказалась уничтожена. А он собирался организовать гладиаторские турниры по разным направлениям: бои с способностями, зимние сражения, битвы с мобами. Тебе, кстати, запрещено было бы участвовать в зимних боях один на один. А насчёт твоих параметров. Перевёл тему Глеб Геннадьевич. Тебе не стоит беспокоиться. На большой дистанции ты в любом случае окажешься в плюсе. Это я прекрасно понимаю, сказал Олег. Вот только выживать надо сейчас. Мобов пока что нет. Мне надо распределить баллы. Занимайся. Мой класс теперь и на элементали действует. Смогу отогнать. Так, у меня сейчас Светлов заглянул в интерфейс. 59189 очков. Ого. Странно, а почему баллы от мобов не суммируются с ними? Ладно, потом разберусь. Мне говорили приберечь характеристики и сходить к месту, где у меня появилось анеонное кольцо. А ведь когда-то я считал, что сто единиц — это много. Ладно, приступим. Сперва поднимаем все виды регенерации до десяти процентов. Нормально. Теперь мана полностью за десять минут восстановится. Да и прана со здоровьем тоже. Хотя мне ещё от военных прятаться надо будет. Поднимаем ману до 20. Остальное прибережём. Скоро кронский браслет прекратит действовать, и просто вложусь в интеллект. А ведь всё не так уж и плохо. Даже отлично. А ты повеселел, сказал хмурый. Много свободных балов было, признался Олег. Через 10 минут все резервы восстановятся, и с этим мне помог, как бы это странно ни звучало, Гамель. Он продемонстрировал металлическую цепочку, на которой висело зерно памяти. Кстати, вы взяли под крыло его вассалов или ещё не успели? 200 очков на два параметра недостойная помощь, оценил мастер, а после перешёл к другому вопросу. Мало времени прошло. Да и у его непосредственных вассалов были свои вассалы, а у тех свои. Они могут отказаться? Все же хотят стать самыми главными. Никто не хочет терпеть над собой любое начальство, особенно это свойственно молодым. Старик выразительно посмотрел на Светлова. Это вы про меня сейчас? Да, не стал юлить старик. Присоединяйся к нам, получишь защиту, поможем с прокачкой, найдёшь единомышленников, узнаешь много нового. Как показала практика, помощь ордена с прокачкой и мне только вредит. Да и насчет знаний. Я дам вам больше, чем вы мне. Сейчас Орден с тобой сотрудничает, потому что ты полезен. И несколько раз оказался в нужное время, в нужном месте, с нужными способностями. Но так будет далеко не всегда. К тому же мы сможем отдать за тебя выкуп. За меня? Удивился Олег. Кому? К какой? Вы сейчас о чем? В военном. Ты проник на их территорию. Убил их людей. Они будут мстить, и ты один ничего не сможешь противопоставить всей мощи тоталитаристов. А вы сможете. Сколько вас? Две тысячи. Пять. И что? Военных, как сказал, как там его зовут? Адепт-охранник. Десятки тысяч. И вассалов, наверное, несколько сотен тысяч. А у вас большинство — ремесленники. Бойцов мало, ресурсов мало. Олег, ты не знаешь, что в городе творится? Задал неожиданный вопрос старик. У меня были ограничения на передвижение, признался Светлов, вспоминая ключ-карту с тайной локацией. Считайте, что заходил не дальше 2 км от Берёзового. Да и как-то времени не было говорить про политику. А что в городе творится? Что-то интересное? Они не забывали контролировать окружающее пространство. Элементали так и не появлялись. У нас самое спокойное место. — начал отвечать старик. — Да, бывают стычки, но ничего грандиозного. Все тихо и спокойно развиваются. У нас четыре значимых организации, есть еще около десяти крупных сизеренов, но и они мирно себя ведут. Но это только у нас. В центре — военная диктатура, а вот на юге и востоке — анархисты. Там тысячи разноплановых банд, которые убивают друг друга. — Да. На улицах сотни восставших, и никому до них нет дела. — Помните Семёныча? Я с ним был, когда мы первый раз встретились. — Помню. Хороший боец. Неделю его не видел. Он как раз отправился на юг. Собирался присоединиться к какому-то... Олег на мгновение задумался... ...к Харрисону. — Слышал про такого. Благодаря ему у нас тут всё спокойно. Он подгребает под себя всякий сброд. головники, бомжи, наркоманы, и как раз они оттягивают все силы военных. У них на границе постоянные конфликты. Та часть города лежит, если не в руинах, то близко к этому. Поэтому военные и не продвигаются на север. Они пока что не могут воевать на два фронта. Конфликты из-за старых счетов, криминальный мир против полиции? Да. И если одна из сторон одержит верх, то победившие возьмутся уже и за север. А у нас пока что нет лидера, который всех бы объединил. — А Блейк, — усмехнулся Олег, — он не подходит для этой роли? — Полковник всегда был идейным человеком. Он выступает за качество, а не количество. Поэтому у нас все адепты, от учеников первых рангов до мастеров, имеют высокий уровень, да и экипировка неплохая. И каждый человек у нас проверен. Все преданны Ордену Свободы. Мы никого насильно не держим. А если кто-то уйдёт к тем же тоталитаристам и все ваши секреты разболтает, или шпионить кто-то может. Для этого есть клятвы, сделки, контракты и другие тайные силы, о которых ты не знаешь, но сможешь узнать, если присоединишься. У нас есть люди, способные выявить ложь, недоговорённость, ментальные закладки. — Мы проверяем всех. — А кто проверяет проверяющих? — задал философский вопрос Светлов. — Мой сын, ты его видел несколько раз. Он обычно сидит где-нибудь на входе и спрашивает, замышляет ли гость что-нибудь против Ордена. — Ладно, подумаю над вашим предложением. — Подумай. Тоталитаристы не могут выделить много людей на твою поимку, а от небольшой группы мы тебя отобьем или откупимся. Так что с человеком с носом? Проигнорировал Олег. Почему вы сказали, что он мёртв? Тебе известно про камских паразитов? Снова какая-то напасть, спросил Светлов. Вроде в оставших, преобразившихся и ардовых артефактов. Да, и я думаю, что мы знаем только об очень небольшой части этих, как ты выразился, напастей. А теперь слушай, раз уж у нас передышка, о один из первых дней После инициализации мы проходили локацию Начал историю хмурый. Обычно, двадцатого уровня ничего примечательного в ней не было. Мы отправились группой: я, полковник, три других мастера и ещё пару десятков человек. Локация коридорного типа. Простой длинный туннель без поворотов. Сперва всё было хорошо. Нас много, а мобы нападали по одиночке. Было несколько ловушек, но нам везло. Никто не умирал. А потом мы увидели на потолке какой-то ящик с навесным замком. Подумали, что там будет что-то ценное. Не просто же так он там висит. Мы отправили двоих бойцов ломать этот ящик. У них не было класса, так что они казались нам бесполезными. Способности ведь нет, а навыками и умениями никто особо и не успел разжиться. «А тут пригодились». Сбоку показался Элементаль. Олег вскинул перчатку, но старик остановил его. Они подпустили небольшого монстра поближе. Хмурый спокойно смотрел на летающую тварь. Неожиданно моб дернулся и помчался прочь. Он беспорядочно врезался в деревья, оставляя огненные отметины. А потом и вовсе скрылся из виду. «Неплохо», — одобрил Светлов. «А на боссов сработает». Если они будут выше тридцать третьего уровня? Нет. А дальше что было? спросил Олег. Через 3 минуты, кстати, можем выдвигаться. Один посадил другого на плечи. Блейк решил помочь. Держал за ноги и страховал. А когда ящик разломали, из него посыпались белые черви, они тут же вползли в ноздри, добрались до мозгов и убили всю троицу. Люди возродились в начале локации. и прибежали к нам. Сперва все было нормально, они только носы чесали. Коридор мы зачистили, уровни получили, трофеи собрали, решили отдохнуть на одной квартире. И дальше начались странности. Светлов, подумав, закинул 286 баллов в регенерацию здоровья. Он оставил в нераспределенных характеристиках две тысячи, а старик тем временем продолжал. Сперва один адепт пустил себе пулю в лоб, Затем Блайк зарезал себя, а через минуту и третий застрелился. С воставшими мы легко справились. Земного оружия у нас было много. Полковник и бойцы возродились, снова начали чесать носы. А через 20 минут снова убили себя. Потом через 15 минут блейк умирать, насколько мне известно, про тео показано. Да, а благодаря Гамилю об этом весь орден знает. У нас тогда был талантливый хирург. Блэк приказал вскрыть себе череп. Мы пытались убедить его, что ему это только кажется, что нет там никаких червей, но всё-таки решили проверить. У нас был одноразовый артефакт, который позволял выживать в нашем мире даже с выбитыми мозгами. Полковник активировал его. Хирург не стал нежничать. Он рубанул по голове топором. В самом центре мозга оказался этот паразит. Артефакт перестал действовать. Мы успели раздавить червя. Блейк возродился в нормальном состоянии. Олег внимательно слушал, поглядывая по сторонам. Мы пытались и двух других спасти, но не получилось. Мы даже из дробовика в голову стреляли. Думали, что это сможет попасть паразитов, но ничего не выходило. Сперва один боец попрощался и сказал, что будет перемещаться в воду козьминогам. Потом второй «Уж не знаю, почему они именно это место выбрали. Так что, Олег, не спас ты -то того мужика. Умер он», — заключил Хмурый. И снова люди без класса оказались в опасной ситуации. «За информацию спасибо. Может, пригодится». Светлов сделал в памяти пометку не приближаться к сундукам на потолке или хотя бы открывать их с большого расстояния. «Я полностью восстановился. Идемте».